Глава 13. Клоны, синапсы и все такое признаюсь, я немного могу вам рассказать того, что вы не знаете. Если только сугубо профессиональной тонкости. По профилю пожалуйста. А то, что он там скрытно творил, понимаете, информацию и друг от друга ученый люд скрывает. Это имя, то есть авторство и докторское, например. «Я так понимаю, Заслон взял эту нишу как перспективную?» «Да. Подумайте, зачем что-то захватывать, подслушивать, подсматривать, когда можно сразу в мозг залезть, и даже больше?» «Больше?» «Представьте себе. но ну, не притворяйтесь, пожалуйста. Просто из-за того, что наш сотрудник изобрел метод расшифровки мыслей, вы тут не находились бы». «Это его инициатива была взять такую программу. Кто предложил заказчику такое?» Собеседник промолчал. «Он сам решил создать технологию дистанционного считывания мозга?» На этот вопрос он показал взглядом вверх. «Хорошо. Почему же я тут по вашей версии?» «Почему же вы именно в моем отделе?» – ответил вопросом он. «Почему же?» – не отставал я. «По вопросу клонов». «Да? А с вами интересно?» «Вот я и понял, в каком направлении двигаться». Для начала поясните, как это, чтение, запись, управление мыслями? У меня такое впечатление, как будто я в ином мире оказался, не в том, где живут обычные люди. Обычные люди всегда необычные. Например, такие же, как мы. Не буду затягивать, мы ничего не скрываем. Да, клонировали, да, считываем мысли, да, можно записать в мозг. Все покажем. С удовольствием расскажу, что это за чудо такое, человеческая мысль. Заодно, надеюсь, и вы мне кое-что поведаете. И чаю тоже предложу. Если есть, попросил бы кофе. Уважаю скромность. Он улыбнулся, сделал затяжку. Значит, что такое мысль? Да, мы это воспринимаем как что-то естественное, но это действительно чудо. Чудо природы или дар божий ну или неких таинственных обитателей Вселенной. Но как этот дар появился у них? Согласитесь, все живые, да и неживые тоже объекты излучают сугубо им свойственный спектр волн. Тут я должен затронуть диапазон частот, которые мы видим. Мы видим диапазон частот света, который в научной терминологии называется электромагнитным излучением. Так вот, если шкала электромагнитного излучения, допустим, от 0 до 100 мы видим где-то от 25 до 75. И то не все, потому что там имеются и другие составляющие. Например, какое-то животное может видеть, скажем, от 10 до 50, другое от 15 до 65, и третье, допустим, от 40 до 90. Я этим хочу сказать, что мы видим какую-то часть этого мира. Мы можем создать приборы, которые нам покажут другую часть, допустим, инфракрасное излучение. Или, например, ауру, которая вроде как у нас есть. Это логично. Все имеет свой спектр излучения. Естественно, он есть и у человека. Ведь все процессы, которые в организме происходят, не только химические, но еще и физические. Тут я еще должен затронуть такую тему, как определение расстояния до звезд путем разложения спектра. Эта технология, которая до поры до времени не была известна, стала предтечей другой. Определение химического состава звезд по их излучению, то есть по тому же спектру света. Проще говоря, насколько велико красное смещение, настолько звезда далека от нас. Ну и химический состав по спектральным линиям волн. Это простое объяснение, но я думаю, что сложнее не нужно. Вот точно так же у нас в организме процессы, которые происходят, имеют излучение по своим категориям, в зависимости от химического состава веществ, участвующих в нем. Так вот, на основании этих излучений, то есть спектроизлучения волн, потому как кроме волнового спектрального электромагнитного излучения есть еще другие виды излучений, которые спускает мозг, этот умник изобрел метод расшифровки наших мыслей. Это я уже знаю. Где-нибудь проявилась эта технология? Этого я не ведаю. Могу сказать только о том, как здесь проявил себя. На этом он не остановился. Пошел дальше. Решил, раз в мозге происходят химические реакции, эти реакции испускают излучение, их можно поймать приборами, расшифровать, то нельзя ли сделать обратный процесс? То есть перевести слова или буквы в специальное излучение. Направить их к мозгу, чтобы они вошли в него и сформировали нужные мысли». Оказалось, это не так просто, потому как мозг самостоятельно испускает это излучение, а чтобы оно туда вошло и было принято, нужно иметь допуск, скажем так, для ясности, немного нужно в деталях и под другим ракурсом посмотреть на процесс формирования звукоречи и уяснения его смысла когнитивной системой. Когда мы говорим, сперва мы своими мышцами раздражаем воздух, который, выходя из нашей гортани, поправленный языком, принимает нужную форму. Мы, конечно, не задумываемся, как все это делать. Процесс доведен до автоматизма. На самом деле, если брать физиологический процесс, он происходит так. Мозг дал сигнал нервной системе, а она мышцам языка и гортани. Те, воздействуя на скорость выдыхаемого воздуха, изменяя форму условной трубы, которую из себя представляет вся область гортани и рта, создают такие параметры волн, являющиеся именно тем ключом, который, пройдя сквозь несколько этапов от уха до мозга другого человека, открывает там именно замок, который формирует смысл того, что означает это слово. Видите, даже примитивное объяснение этого процесса сложное. А это происходит с ушеломляющей скоростью, если брать весь процесс, например, быстрая речи, скажем, комментатора спортивных событий. Все эти сигналы формируют логическую концепцию мыслей. Говоря абстрактно, с того момента, когда человекоподобное существо стало изъясняться звуками, мы рисуем от человека к человеку, от поколения к поколению, от эпохи к эпохе одну картину, в которой... Не каждому даже ясны детали, добавленные и дополненные своим сородичам. Эта картина и есть логическая концепция интеллектуального понимания окружающей действительности. То есть нужно так понимать, когда мы хотим что-то донести до нашего собеседника, как мы сейчас свою мысль мы отправляем в виде волны. Да, мысль — это волна. То есть вылетающий из нашего рта воздух создает в пространстве колебания, которые войдя в наше ухо волнами, ложатся на полотно и, далее, проходя через разные ступени преобразования, конвертируются, доходя до слухового центра. Уже в мозге замыкают контакты, идентичные структуре того звука, из которого состоит слово. Алгоритм определен правильно. Можно даже сказать, они входят в лабораторию и там смешивают соответствующие химические вещества – как бы включают специальную программу или специальный механизм, который каждый звук ставит в определенный кластер этой мозаики. Если речь идет о законченном разговоре, о рассказе или какой-нибудь истории, романе, то есть когда из смысла слов, например, появляется еще и смысл главы, а из нее общий смысл книги, то формируется смысловая картина, наподобие альбома, содержимое которого объединено общей тематикой. Например, выпускной или свадебный альбом. Но есть и изнанка звукового восприятия. Вот. Э Он сжал губы, свел глаза к переносице. Можно, допустим, невидимыми звуками воздействовать на мозг. Это инфразвук и ультразвук. Они точно так же, как и спектр электромагнитного излучения, для нас не видны без приборов. Какую-то часть их мы не слышим, однако мозг и все системы организма их воспринимают. Они могут вызвать в нас и радость, и тревогу без задействования сознания. Наверное, вы слышали об эффекте 25-го кадра. На самом деле он не такой эффективный, как его разрекламировали. Можно воздействовать на мозг этими звуками, неслышимыми звуками. Воздействовать на мозг и формировать в нем мысли. Доктор сделал короткую затяжку и не стал выпускать дым, отрешенно смотрел перед собой. Потом, направив взгляд на меня, в вопросительной тональности сказал ⁇ Вас интересует нечто большее, чем внезапная смерть ведущего сотрудника Нии ⁇ Я не ответил. И он молчал. Когда молчание стало длиться неприлично долго, он сделал предложение. «Я мог бы помочь, между прочим». «А у вас есть интерес?» «Сперва нужно знать суть». «И все же вы не спонтанно пришли к такому выводу». «И все же вы неспроста пришли именно ко мне». «Безусловно». «Так посвятите меня». «При всем уважении. Не стоит со мной так петлять. Вы, надеюсь, поняли, о чем я». Молчание стало испытывать нас. На этот раз я пошел навстречу взаимопониманию. «Вы прекрасно знаете о тайных опытах и экспериментах, если не сказать больше. А хочу я знать о практике, которую вел ваш подчиненный». После секундной паузы я спросил, «Подчиненный ли?» «Нет, он был высокого статуса, подчинялся напрямую руководству НИИ и шефом из концерна «Заслон». Мы снова в молчании стали ожидать первого шага. «Я не могу ответить на все вопросы», – начал он. «Поверьте, он был не только гений в своей и смежной специализации, но и по жизни. Всю свою деятельность аккуратно маскировал. Оставался на ночь, а утром все записи не только с камер, но и лог-файлы компьютера почищены. Именно то, что касалось его деятельности, чтоб жалоб не провоцировать» расшифровывал коды, располагал к себе охрану, в том числе и кибербезопасности. Кибербезопасности? Да вы наверняка уже нанесли визит. Не забывайте про мою миссию, пожалуйста. Пожалуйста, давайте не будем строить контакт по висячему мосту. Я уставился на него. Понимаете, висячий мост это метафора. Он на натянутых тросах. А, -а, -а. Улыбнулся я и получил взаимный ответ. «Поверьте, мы сами не знаем, что у нас тут произошло. Режим усилили, все заблокировали, проводится внутреннее расследование. И вы, конечно, с такой высоты неофициально...» «Ладно, я расскажу, что стало нашим достоянием, а потом попробуем расшифровать его деятельность у вас». «Вот это уже мне нравится. Деловой разговор». «Ну, вы неисправимы. Глава блока клонирования лаборатории на мгновение застыл, и, поняв о чем, я положил ладонь себе на грудь, изображая извинения. «Так, значит, этот тип, ваш коллега-ученый, мы его назвали Рембрандт, решил делать свои эксперименты тайком?» «Я должен прежде рассказать, как вообще фиксируется изобретение, открытие, в том числе и в сфере медицины». Хотя это было не совсем в сфере медицины. В общем, на это тоже нужны разрешения. Тем более, если вы проводите это на людях. Наш уважаемый ученый решил обойти все эти системы, потому что добиться разрешения проводить опыты на людях практически невозможно. Чтобы лекарство использовалось как метод лечения, оно 10 лет должно проходить испытания, в том числе и несколько лет на людях. А что касается проверки на человеке, До этого доходит после 5-7 лет экспериментов на животных. Так вот, он решил провести свои эксперименты в медицинском учреждении при Институте нейрологии имени Бурденко. А теперь ваш ход. Расскажите, как вы об этом узнали? Даже не мы. Это происшествие стало делом полицейского расследования. А делом полицейского расследования оно стало не потому, что он покусился на святое, решил залезть без спросу в голову людям, Дабы тайно прочитать их мысли, нет, он предложил эту технологию иностранной разведки. Собеседник поднял брови, я подмигнул ему. А теперь я должен немножко отступить от темы и внести ясность насчет того, как работает система разведки. Так как он хотел продать свою революционную технологию через своих коллег по научной деятельности из Калифорнийского университета, раскрою некоторые детали работы разведслужб США. Выйти он хотел на контакт с руководством компании Neuralink. Он ее выбрал неспроста. Эта нейротехнологическая компания, основанная самим Илоном Маском, финансами обладала, по крайней мере по убеждению нашего героя. Курьез в том, что выявила его немецкая разведка БНД, причем она его не раскрыла напрямую. А тут, конечно, я умолчу кое о чем, но факт остается фактом, задержала его наше родное ФСБ. Однако о системе работы разведслужб США скажу кратко. Разведслужбы США не имеют права вести деятельность на территории своей страны. Как они решили этот вопрос? А вот так. Они дали карт-бланш немецкой разведслужбе. Поэтому на территории США немецкая служба военной разведки БНД действует практически легально. Легально по классификации самого АНБ, ибо она контролирует ее работу. В общем, спецслужбы США разрешают это делать, дабы получать ту информацию, которая им необходима. Причина – по внутреннему законодательству США разведслужбы США не имеют права шпионить за своими гражданами. Поэтому Агентство национальной безопасности США АНБ разрешает шпионить за своими гражданами немецкой разведки. Как бы, мол, мы вас ловить не будем, но вы под нашим контролем шпионите за ними, потом докладывайте нам. Почему немецкой? Дело в том, что Германия находится в структурном подчинении США. Еще после Второй мировой войны, так же, как Восточная Германия подчинялась Москве, Западная подчинялась США. С разрушением Восточного блока США взяли под контроль всю Германию а через них практически всю Европу. У них существует такой элемент системы взаимоотношений, как «Канцлер-Акт». Этот акт является частью тайного государственного договора от 21 мая 1949 года, с помощью которого союзники гарантировали себе полный контроль средств массовой информации в Федеративной Республике до 2099 года. По нему каждый канцлер, который будет возглавлять Германию, должен согласовывать свою кандидатуру с правительством США еще до принятия присяги. Так вот, наш уважаемый ученый, будучи на семинаре в США, тайно продемонстрировал своим собратьям по ученому сообществу свое детище. Да, внесу пояснение. Эти его заокеанские коллеги уже давно переманивали нашего уникума к себе. Конечно же, и наши спецслужбы почву зондировали, держали его под плотным колпаком. Когда выезжал, семья его была фактически в заложниках. Конечно же, среди его американских коллег были завербованные своими службами и даже откровенные агенты. Конечно же, они не прочь были заработать и получить эту технологию. Однако случилось вот что. Хотя они и хотели прокрутить свои делишки под прикрытием старших братьев из Агентства национальной безопасности, пока наводили мосты с компанией Маска, попросту торговались, немецкая разведка БНД выявила нечто подозрительное. Хотя это не является темой нашего обсуждения, я все же расскажу о задуманной им схеме. Наш ученый должен был приехать домой, а семья через некоторое время выехать в одну из стран блока НАТО. Там у супруги в процессе лечения должны были усугубиться хронические болячки, да так, что она слегла бы, причем тяжело. Заодно на ее тайный расчетный счет перечислялась некая сумма. Теперь уже семья оказывалась в заложниках у покупающей стороны. Этот Рембрандт, как я его условно назвал, раскрывал основные ключевые схемы технологии, чтобы она работала но без ноу-хау, чтобы не могли полностью выкинуть его из проекта. Публиковать информацию об открытии должны были от третьего лица или от обезличенного коллектива, а наш герой, впав в депрессию, частично от переживаний за жену, частично из-за невозможности быть рядом, частично якобы из-за неудачи научной деятельности, уходит на покой. В итоге весь сценарий идет по схеме. Два месяца он перечислял ей финансы на лечение и проживание. Вы понимаете, для маскировки денег-то у него много уже было. После она попросила политического убежища, подала на развод и потребовала стоимость половины имущества. Наш герой горюет и побухивает, изображает спивающегося депрессивного типа, но все выполняет. Через год он получает разрешение выехать в одну из стран ближнего зарубежья откуда сваливает за кордон. Там его приютили соплеменники из научного сообщества. Через какое-то время он на первых полосах ведущих научных и новостных изданий как реальный изобретатель метода чтения мыслей. Впрочем, сам метод только и раскрывается полностью публике. Этот господин Рембранд открывает частную клинику, но почему-то не ведет прием. Со спецслужбами тоже старается не контактировать. Оказывается, фирме Илона он продал часть технологий в рамках акционерной компании с блокирующим пакетом акций в свою пользу. Он блокирует одну за другой новаторские проекты фирмы по созданию и вживлению в тело человека, приема передающей установки мысленных сигналов. Назревает конфликт. В итоге стартаперы из компании Neuralink пытаются сами воспроизвести технологию и выясняется странная особенность технологии. Оказывается, вся система может полноценно работать только в коммутации с центральным программным модулем, в котором главный парольный ключ. До этого коммутация производилась в демонстрационном режиме с применением временного сертификата электронного ключа. Не буду вам рассказывать подробно, что это такое, в общем, на этом работают все системы защиты информации и системы кибербезопасности. В нашем случае гениальность идеи нашего героя, неспроста же я отдал ему такое кодовое имя, была в том, что он разместил этот модуль у себя... Я вздохнул. ...в мозге. Он его вживил и соединил со своей технологией, закоммутировал дистанционно с программой управления системой расшифровки мысленных импульсов мозга. «Гениально!» Я промолчал, понял причину восклицания собеседника. Она же его и погубила. «О да, и увы. Нам тоже так показалось, сперва». «Не пугайте меня, скажите нечто еще более шокирующее». «Скажу». «И что это?» – настороженно спросил я. «На самом деле, многим из нас не раз приходилось непредумышленно входить в телепатический контакт». «Да?» «Да, представьте» однако большую часть такого рода эпизодов в нашей жизни мы просто не замечаем». «Интересно. Слушаю». «Не замечаем», — повторил он как констатацию. «У нас нет природного механизма распознавания такого явления. Вспомните случаи, когда в вашей голове из ниоткуда появлялась какая-либо мысль, а через мгновение ее озвучил находящийся рядом человек». Все это относится к случаям непреднамеренной телепатии, когда сознание двух людей соединяются, вибрации тонкие психические ритмы, соно настраиваются друг с другом, происходит процесс частичной синхронизации двух людей, двух разумов. Так как мыслительный процесс быстро и разнообразно ветвится, то достаточно трудно за ним уследить, тем более расшифровать и фильтровать. Поэтому в процессе эволюции выработался тот метод взаимопередачи информации, который является уже на определенной стадии отфильтрованным и сложенным в целое логическое заключение. В перебранных вариантах, что дает нам мыслительный процесс, мы формируем свою речь, например, и уже в речь вкладываем законченную, сформированную мысль. И то не всегда. Даже если мы передаем информацию друг другу с помощью речи, написанного текста, жестов, даже в этих случаях не гарантируется полное взаимопонимание. В контексте достоверной передачи именно вашего представления о сути сформированной мысли. Да что уж говорить, если и мысли-то мы часто не можем сложить в цепь умозаключений с гарантированным результатом, нужным нам. Ведь все ссоры и даже войны начинаются с мыслей. Мы ведь подумали о какой-либо ситуации и пришли к выводу – Без войны тут никак. Вот такой парадокс. А теперь представьте, если наши мысли были бы слышны друг другу. Представляете, какая чехарда была бы в эфире? Наглядно это можно представить на примере радио. Ваш приемник одновременно транслирует все, что происходит на всех частотах. Представили это вавилонское столпотворение? Замечь, подобное из голосовой связью можно обозначить как нечто проблематичное. «Например, шум толпы, да и просто гомон на какой-либо вечеринке, собрании. Вы меня поняли же?» «Абсолютно. Будем считать, что я улыбнулся. Доступность мыслей, ой, как надежно предотвращала бы многие конфликты. До них попросту не дошло бы. Подумайте, если люди, начиная от рядовых коммерсантов...» И заканчивая мировыми державами, все время пытаются узнать намерения друг друга, чтобы вычислить на перспективу, к чему готовиться, то разве не ради своей безопасности такое делается в первую очередь? Мое мнение такое. А как скоро это самое в первую очередь превратится во вторую? Не станут ли люди... «Нет, я скажу вот так. Разве Соблазна не будет в первую очередь узнать намерения партнера для полной его нейтрализации?» «Так и он ведь будет обладать такими способностями. Получается постоянный конфликт. Я сомневаюсь, что люди не стали бы разрабатывать корыстные мысли, пытаясь как-то скрыть свои. Раз они в таком состоянии мира скрывают свои намерения путем сокрытия слов, действий, то почему же от доступности мыслей должна сильно измениться человеческая природа? Получается тупик. И все же из-за недомолвок больше непонимания конфликтов. Знание мыслей все же сдерживало бы враждебное проявления. Возможно. Я даже соглашусь. Сокрытие — это всегда сокрытие. Будь то мысли, будь то нож за спиной, будь то подводная лодка с ядерными ракетами в глубинах вод. Глава отдела клонирования компании «Заслон» сделал непонятный жест с трубкой в руке. «Давайте уже посмотрим практическую часть. Как происходит этот процесс вживления чипа, переноса сознания, считывания мыслей?» «Пожалуйста, свою часть я покажу и все расскажу». «Что значит вашу часть?» «Блок, в котором он работал, открывается только ему известным кодом. Он изменил всю кодировку». — Специалисты кибербезопасности работают над этим. — Думаю, как вскроют, так без вас. И, возможно, понятых туда не войдут. — У нас есть подозрение. — Хм... Он замялся. — Есть предположение. Знаю его натуру, мы предполагаем и такой вариант. Он связал блокировку входа с блокировкой информации на носителях. Как только кто-то вскроет без ключа электронного кода, интегрированного с биометрическими параметрами, сразу же сотрется вся информация. Вот так новости. Ладно, давайте посмотрим то, что вы мне можете показать. Поверьте, в общих чертах идентично. А вот его тайные махинации, возможно, у него и скрытые. Махинации? Ну, извините, вы сами такое рассказали. А -а -а. Я улыбнулся, а он скромно поджал губы. Технология вживления чипа была до гениальности проста. По сути, это коммутатор связи мозга и внешней серверной станции с возможностью записи информации. Объем памяти огромен. Вживлялся, это громко сказано. Его вводят специальной установкой наподобие шприца в область гипоталамуса и он сам, выпустив специальную жидкость, врастает в нервную систему. Чип, по сути, является конвертером и модемом поступающих сигналов для мозга, исходящих из него, заодно хранит большой объем данных для автономного пользования. Объяснять процесс не имеет смысла, да и не нужно, не говоря о том, что будет малопонятно и неинтересно. Понимаете, ткань мозга способна синтезировать заменимые аминокислоты. Я кивнул, как будто сильно в этом разбирался. В двух словах для общего представления происходит так. Поступившие извне синтезированные в мозге аминокислоты быстро включаются в белки. Синтез белков происходит преимущественно в цитоплазматических рибосомах телоклетки и митохондриях. Поступающие извне команды в виде специальных сигналов трансформируются в импульсы, влияющие на синапсы. Я опять кивнул. Что такое синапс, я знал. Он, видимо, подумал, что не знаю. Или решил пояснить на всякий случай. Синапс, специализированный контакт между нервными клетками или нервными и другими возбудимыми клетками, обеспечивает передачу возбуждения с сохранением его информационной значимости. С помощью синапсов нервные клетки объединяются в нервные сети, которые осуществляют обработку информации. Взаимосвязь между нервной системой и периферическими органами и тканями также осуществляется при помощи синапсов. Передавать дальнейший его рассказ будет весьма заумным повествованием, поэтому изложу некоторые детали, кои я смог выяснить в своем изложении. Основное оборудование, техническое ноу-хау АО «Заслон» было внешним. Это была сложная система, основанная на квантовых вычислениях, поддерживающая связь с чипом на любых расстояниях с помощью ретрансляторов. Для конвертации человеческой речи или письма в сигналы, вызывающие электрохимические реакции в мозге, нужны были огромная вычислительная мощь и скорость, Технические и программные характеристики системы мне не раскрыли. Это и не нужно было. У меня не было ни такого задания, ни разрешения. А вот с установкой клонирования вышло следующее. Их было две. Одна из них была в блоке героя моего расследования. На второй, к которой был доступ, клонировали для эксперимента, опыта и практики животных. Тут-то я понял всю подноготную внутренней кухни и взаимоотношений. То, что Рембрандт проводил опыты с человеческим материалом было всего лишь слухами, однако упорными. Один он весь спектр работ проводить не мог, однако почему-то все от связи с ним открещивались. В самом механизме клонирования не было никакой сложности, то же самое, что и животных создавать. А вот как он их делал людьми. В смысле, наличие сознания – загадка. Об этом хотели знать все. Но это опять было всего лишь домыслами, то, что он реально это делал. Почему-то персонал был уверен в сокрытии этой информации по велению неких высших бонз и спецслужб. На деле же, что рядовой персонал, что начальство открещивались от знания до подлинных фактов. Причем с опаской и боязнью реагировали на расспросы об этом. Нужно было вскрыть блок нашего героя. И тут я подумал, может его специально не вскрывают. Подозрения мои усилились. Вполне могли быть заинтересованы в его внезапной смерти именно из-за этого мотива. Было уже поздновато, вечерело. Я решил завершить деятельность на этот день. Уже дома мне захотелось обсудить эту тему со своим товарищем по видеосвязи. Он являлся консультантом нашей службы и научным сотрудникам института с подобным профилем.